3. Сюзанна нашла яичный порошок и банки тушенки. Эдди обнаружил открывалку и работающий на газу гриль. Что-то побормотав себе под нос, он все-таки сумел разжечь гриль, однако вздрогнул, когда гриль с ним заговорил. Вовы, вы вы ага. Могу я вам с «Ты можешь помочь, заткнувшись», – процедил Эдди и больше гриль голоса не подавал. Эдди даже спросил себя, уж не оскорбил ли он гриль, а потом озадачился другим вопросом. Может, ему следует покончить с собой и избавить мир от одной проблемы. Роланд вскрыл четыре банки с персиками, понюхал их, кивнул. «Думаю, все в порядке. Сладкие». Они как раз заканчивали завтрак, когда воздух у пещеры замерцал. А мгновением позже у входа материализовались Тед Бротиген, Динки Эрншоу и Стэнли Руис. Компанию им составлял дрожащий и перепуганный, одетый в выленивший и порванный комбинезон «Род», которого Роланд просил привести с собой. «Заходите и поешьте» пригласил их в пещеру Роланд с таким видом, словно квартет телепортов появлялся перед ним по два раза на день. «Еды достаточно». «Может, мы обойдемся без завтрака?» ответил Динки. «Времени у нас...» Но прежде чем он успел закончить фразу, колени шими подогнулись, и он упал у самого входа в пещеру. Глаза закатились, между потрескавшихся губ пошла пена. Он начал дрожать всем телом, Ноги взлетали в воздух, резиновые макосины скребли по каменистой земле.